«Да, после этого будет недолакомств. заметил Уэрли, зевая. «Ну, знаете, Артур, две бессонные ночи подряд чертовски действуют на способность человека. Я поглупел, словно голландский священник на Махоке. Надеюсь, рука вас не очень беспокоит, милый мальчик». Как видите, она заставляет меня немножко гримасничать, сэр. Ответил юноша, смеясь, хотя его физиономия морщилась от боли. Но это можно вытерпеть. Надеюсь, грехом скоро улучшит несколько минут, чтобы осмотреть мою рану. А ведь это, Джудит Хаттер, премилое создание Торнтон. И не моя вина, если ее красотой не будут восхищаться в лондонских парках продолжал Уэрли, мало интересовавшийся раной своего собеседника. Ах, да. Ваша рука. Совершенно верно. Ступайте в ковчег, сержант, и скажите доктору Грехаму, что я приказал ему осмотреть рану мистера Торнтона, как только он управится с бедным малым, у которого перебита нога. Прелестное создание, она была похожа на королеву В своем парчевом платье Я вижу, здесь все изменилось Отец и мать умерли, Сестра умирает, если уже не умерла. Из всего семейства уцелела только наша красавица. Если брать на круг, это была очень удачная экспедиция, и обещает она закончиться гораздо приятнее чем обычно кончаются стычки с индейцами. «Должен ли я предположить, сэр, что вы готовы покинуть знамя великой армии холостяков и закончить кампанию браком? Я, Уэрли, стану новобрачным. Ей-богу, милый мальчик, вы плохо знаете великую армию, о которой говорите, если способны вообразить подобную вещь. Я полагаю, что в колониях иногда встречаются женщины, которыми капитан легкой пехоты не должен пренебрегать. Но их нельзя найти ни здесь, на горах возле этого озера, ни даже на той голландской речке, где мы стоим гарнизоном. Правда, мой дядя-генерал однажды соблаговолил выбрать для меня невесту в Йоркшире, но она была совсем некрасива. А я не соглашусь жениться даже на принцессе, если она не будет хорошенькой. А если она хорошенькая, то вы готовы жениться даже на нищей? Ну, это мысль, достойная прапорщика. Любовь в шалаше — это старая погудка на новый лад, которую приходится слышать в сотый раз. Мы не из тех, что женится, мой милый мальчик, возьмем нашего командира старого сэра Эдвина. Хотя он уже полный генерал, но он никогда не думал о женитьбе. А если мужчина вот-вот дослужится до генерал лейтенантского чина, избежав брака, то он уже почти в безопасности. Стало быть, помощник командира тоже уже посвящен в холостяки. Как я сказал однажды моему кузену-епископу, Майор-вдовец, он отведал брачной жизни в течение 12 месяцев, когда был еще юнцом, и теперь мы считаем его одним из самых надежных наших людей. Из 10 капитанов только один еще колеблется, и он, бедняга, всегда считался в полковом штабе своего рода «мементо море» для нашей молодежи. Что касается младших офицеров, то еще ни один из них не рискнул заявить, что хочет представить свою супругу полковому собранию. Но ваша рука, кажется, вас беспокоит. Пойдем посмотрим, что сталось с Грехемом. Хирург, сопровождавший отряд, занимался совсем не тем, что предполагал капитан. Когда бой кончился, Солдаты подобрали мертвых и раненых. Среди них оказалась бедная Хэтти. Она была смертельно ранена ружейной пулей. Никто не знал, как это произошло. Вернее всего, это была несчастная случайность. Сумаха, все старухи и несколько гуронских девушек были заколоты штыками в самый разгар схватки, когда трудно было отличить мужчин от женщин, которые носят приблизительно одинаковую одежду.